Глава 19. У меня не было чётких аргументов в пользу Браза, и всё же я отмёл его без всяких колебаний. Я привык доверять своей интуиции, а она говорила, что к вымогательству Бра с ней имеет никакого отношения. Режиссёр, снявший несколько неплохих фильмов, не стал бы идти в авангард ради картины, которую сам же назвал бездарной. И я располагал уже немалым количеством фактов, но пока крутил их в руках, как ребенок, детали конструктора Лего, не зная, что к чему надо присоединять, чтобы получилась завершенная фигура. В чем я должен был разобраться, так это в том, какие факты имеют отношение к шантажу, а какие нет. Чужие детали могли увести меня на ложный путь и запутать окончательно. Например, убийство Кучера. Кому он мешал? Совпадение это или закономерность, что непосредственно перед убийством с ним встречалась Инга? А странный набор в холодильнике Лебединской. С кем она распивала водку? Кто курил сигареты с фильтром у неё на кухне? Можно предположить, что накануне убийства вечером к ней пришёл Лембит. И снова стал уговаривать продать ему золотые монеты. Лебединская отказала. Эстовнец настаивал. Они выпили водки, как всё-таки это не похоже на тётю Шуру. После чего Лембит ушёл ни с чем. А на следующий день толкнул её под колёса шестёрки, а затем обыскал её квартиру. Но как объяснить, что Лебединская утром не убрала со стола рюмки? тарелки. И тем более странно, что такую серьёзную улику, как рюмка с отпечатками пальцев, оставил Лембит. Зачем заходил в квартиру Лебединской Виктор? О какой тайне он бормотал? Я крутил детали и всё никак не мог что-нибудь из них сложить. В конце концов, я понял, что если буду разгадывать этот бесконечный вопросник, то мой дедуктивный поиск вымогателя продлится до бесконечности. Пришлось остановиться на хлопотном, но проверенном способе, который раньше всегда меня выручал. Выбирать наиболее одиозные фигуры и с помощью слежки и кулаков выжимать из них все, что только возможно. Я обозлился на себя и на весь мир. и пошёл на пролом. В гостиницу, в которой остановился продюсер Черновский, я отгадал с первого раза. Лучшие апартаменты и сервис мог предложить только Жемчуг. В рекламном буклете которого утверждалось, что этот отель с категорией 5 звёзд соответствует высочайшим европейским стандартам. Вряд ли Черновский страдал болезненной скромностью и выбрал гостиницу подешевле. Я не ошибся, и девушка из справочной службы Жемчуга, куда я позвонил, подтвердила, что Илья Черновский действительно у них проживает. А вы не можете сказать, он сейчас у себя? спросил я. Нет, не могу, ответила девушка и положила трубку. Конечно, подумал я, отключая телефон. Станешь ты задарма раздавать такую ценную информацию. Я открыл бар, взял бутылку шампанского, положил ее в пакет и спустился этажом ниже. Инга еще не выходила из своего номера, дверь ее была заперта изнутри. Как и положено актрисе, Инга вела богемный образ жизни, то есть гуляла до глубокой ночи, из пала до обеда. Черновский однако не слишком допускает её к своему телу, подумал я, спускаясь в гараж. Во всяком случае, Инга ещё ни разу не ночевала у него. Любовь любовью, а постель в рось. За несколько минут я доехал до Жемчуга, поставил машину на гостевой стоянке напротив главного входа и зашёл в вестибюль. дежурный администратор охотно обменяла на шампанское информацию о Черновском. Да, он у себя не выходил. Я вернулся в машину и, скрытый тёмными тонированными стёклами, принялся ждать, надеясь, что смогу узнать продюсера, даже если он появится без своей шикарной белой шляпы и костюма. Через полчаса я понял, что допустил серьёзную ошибку. оставив свой джип на самом видном месте. По тротуарной плитке, цокая каблучками, прошла Инга в роскошном красном платье с оголённой спиной. А она не могла не заметить мою машину, так как шла прямо на неё, но не подала виду, а свернув к главному входу, исчезла за стеклянными дверями. Я выругался, завёл мотор и отъехал за угол здания. Надо было предвидеть, что здесь в любой момент может появиться Инга, пенял я себе. Теперь задача многократно усложнилась. Если люди не хотят, чтобы за ними следили, то найдут много способов оторваться от любопытующих. Мне недолго пришлось пасти входные двери. Минут 10 спустя Инга и Черновский вышли из гостиницы. Я мысленно посочувствовал продюсеру. Для тридцатиградусной жары черновский был излишне тепло одет. Вот что значит имидж. Белый костюм с жилеткой и пиджаком, широкополая шляпа, кидающая тень на лицо, чёрный шёлковый платок на шее. Черновский широкими шагами пересекал гостевую стоянку и на ходу курил. Инга семенила чуть впереди него. Если бы я знал наверняка, что Черновский это и есть Лембит Лехтене, он же автор писем, называющий себя Н, с каким удовольствием я сбил бы его дурацкую шляпу на землю и прихлопнул её ногой, как высохший гриб-пылевик. Только до тех пор, пока шантажист находится в тени, пока действует инкогнито, он обладает силой и властью. Черновский вытащил из кармана жилетки ключи, вытянул руку вперёд. Белый японский Lexus приветствовал хозяина коротким свистом. Продюсер и Инга сели в машину. Беззвучно захлопнулись двери. Лёгкосплавные колёсные диски, напоминающие самолётные пропеллеры, начали стремительно набирать обороты. Машина сверкнула узкими фарами. круто развернулась перед главным входом и помчалась по улице вверх. Искусством слежки я не обладаю, тем более железным терпением. Не таясь, без всякой конспирации, я в наглую помчался вслед за «Лексусом». Сел ему на хвост и добился того, чего, собственно, и добивался. Черновский свернул с центральной улицы, объехал квартал, И вернулся на прежний маршрут. Убедившись, что я не отстаю, он на малом ходу, не дёргаясь, повторил круг, затем ещё раз, потом ещё. Игра становилась однообразной и утомительной. Черновский наглядно показывал, что обладает достаточным терпением и готов кружить по одним и тем же улицам бесконечно долго, называя себя непечатными словами. Я остановился и проводил глазами удаляющуюся в сторону фиодассийского шоссе белую машину. Проигрывать я не умел, и ради спасения Вячеслава готов был на самую безумную затею. Развернувшись, я помчал на стадион. Через открытые ворота выехал прямо на поле, аккуратно объехал стоящие на нём дельтапланы, похожие на гигантские носовые плотки. развешанные для просушки. Затем по беговой дорожке домчался до вагончика, разрисованного птицами и облаками. Затормозил, выскочил из машины и постучал в окошко, закрытое фанерой. Пока за фанерой кто-то чертыхался, звякал тарелками и ложками, я прочитала рекламное объявление. Полёт над гнездом кукушки, а также над крепостью и новосветскими бухтами. Лица моложе шестнадцати лет, а также пьяные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и слабоумные к полету не допускаются. «Ни под одну категорию не попадаю», — подумал я и снова постучал по фанере. «Обед!» — крикнул кто-то. Я подошел к двери вагончика и заглянул внутрь. Вокруг ящика из-под черешни прямо на полу сидели трое парней. Каждый держал в руках по банке консервов и гремел в ней ложкой. На меня уставились три пары глаз. — Кто пилот? — спросил я. Один из парней старательно облезал ложку и, не поднимая глаз, ответил. — Ну я, что надо? — Сколько тебе заплатить, чтобы ты пообедал в воздухе? — спросил я, вытаскивая баксы. — У-у-у! — протянул другой, сплющивая опустошенную банку между ладоней. — Это высший пилотаж — обедать в воздухе. Денег не хватит. — Я бы с радостью, — ответил пилот, да — до бензина нет. — Девяносто восьмой пойдет? — А чего ты так торопишься? — спросил пилот. — За машиной проследить надо. Парни переглянулись. Похоже, никто еще не обращался к ним с подобной просьбой. — Угнали, что ли? — спросил один из них. Баба моя с каким-то мужиком укатила. Я кинулся за ними на джипе. Так они по улицам петлять стали, потом оторвались и погнали на Феодосийское шоссе. "Давно?" спросил пилот. "Минут 5-7 назад". "Это ерунда", махнул рукой третий парень, сытно рыгнул и прикурил сигарету. "Догонишь. Дельтаплан всё равно что истребитель. Сколько бабок дашь, а сколько надо?" А сколько не жалко. Я протянул 100 долларов. Парень взял их, кивнул и сказал пилоту: "Помоги человеку". Ник. Только не фокусничай, как в прошлый раз. Пилот встал, вытер губы полотенцем и кинул его на ящик. "Шланг есть?" спросил он меня. "Тогда подгоняй машину к оранжевому аппарату. Заправимся и полетим". Техник с грязными по локоть руками, тот, что демонстрировал свою силу на консервной банке, пошел вместе со мной. Когда он свинтил крышку с пластикового бачка, расположенного под сидением пилота, и сунул в бензобак джипа резиновый шланг, я спросил его. «А как?» — ваш пилот фокусничал в прошлый раз. Техник отсосал из шланга бензин, сплюнул и неохотно ответил. «На крышу автобуса сел». На Лексус он не сядет, серьёзно сказал я. У того крыша слишком маленькая. Если захочет, сядет, убедительно ответил техник, тонкой струёй сливая бензин на одно колесо. Готов? спросил пилот, подходя к нам. Согласно моему стандартному воображению, пилот должен быть одет в кожаную куртку, шлем и большие ветрозащитные очки. На нейке были только трусы и спальма. Бензина минут на 20, не больше, сказал техник. Садись, кивнул Ник на маленькое, коплевидное сиденье. И не забудь пристегнуться. Запускай. Я пригнулся, зашёл под крыло, сел, от чего тонкая конструкция дельтаплана скрипнула и слегка прогнулась. И завязал узлом на поясе два обрывка ремня. Ник устроился рядом, расставил ноги так, что ручка управления оказалась между коленями. Пропеллер за нашими спинами затрещал. Ник добавил оборотов, дельтаплан задрожал и тронулся с места. Колёса, утопая в траве, вращались всё быстрее, ударялись о кочки, подпрыгивали, словно сгоряли от нетерпения оторваться от земли. Крылон над нашими головами вибрировал, прогибалась по краям, струны растяжек звенели от напряжения. Я схватился за опору. Аппарат трясло как старую телегу, спущенную с обрыва. Мы проскочили середину поля. Скорость продолжала нарастать. Зрительские трибуны надвигались на нас с угрожающей быстротой. И в тот момент, когда я уже потерял надежду на взлёт, колёса в последний раз ударились о землю. Аппарат подпрыгнул, наклонился влево, едва не чиркнув крылом о траву и стал медленно набирать высоту. Скамейки трибун мелькнули под нами. Плетями свиснули под ногами ветки дерева, замелькали, сменяя друг друга забор из рабицы, пешеходная дорожка, задавленная по бокам строем кипарисов. Снова забор, зонтики кафе, набережная и, словно занавес в театре, Всё это вытеснило синее полотно моря. Ник кинул аппарат в какой-то головокружительный вираж, и я, задыхаясь от тугого ветра, почувствовал под собой пустоту. Набережная, замусоренная коричневыми людьми, похожими на скорлупу семечек, качнулась и встала на дыбы. Ник начал крутить головой, смотреть то на мотор неистово орущий за моей спиной, то на крыло качать головой и что-то бормотать. Он то прибавлял оборотов, то убирал газ, едва ли не до нуля. Мотор выл, скулил, как раненый зверь, и аппарат кидался то вниз, то вверх, заставив меня вспомнить о недавнем плотном завтраке. Мы парили над центральной улицей города, и я, испытывая лёгкую зависть к тем, кто был внизу, и топтал земную твердь, всматривался в мутный горизонт, надеясь различить тонкую змейку шоссе и белую машину, бегущую по нему. Ник снова заложил вираж, снова оглянулся, покачал головой и нахмурил лоб. Я не пытался вникнуть в суть его пилотских проблем, мне хватало того, что стульчик подо мной начал как-то странно шататься из стороны в сторону. Словно развинтился болт, к которому он был прикреплён к раме. Под нами проплыл рынок, автовокзал, развилка. Справа туманным чистоколом надвигался скальный массив. "Слышишь?" заорал Ник, кивая на мотор. "Слышу", тоже криком подтвердил я. "Работает. Подсасывает воздух. Может заглохнуть". Он снова стал смотреть по сторонам, не обращая внимания на то, что мы в лобовую неслись на скалы. Я постучал пальцем по его плечу. Всё понятно, рявкнул я. А мне что делать? Сиди пока, махнул на меня Ник. Хорошо, кивнул я. Мне казалось, что он просто дурачится, испытывает мою нервную систему. Когда мы подлетели к скалам настолько близко, что я уже различал серый пятнам мха, Ник взял ручку на себя, увеличил обороты и аппарат с трудом перепрыгнул каменный пик, едва не задев колёсами его макушку. Под нами зелёным ковром стелился лес. Я потерял ориентацию и плохо представлял, какое место мы сейчас прилетаем. Ника, кажется, меньше всего сейчас волновал наш курс. Он продолжал дурачиться, хотя это было уже не смешно. "Подержи ручку", крикнул он. "Я проверю шланги". Я думал, что его юмор на этой просьбе и закончится, но пилот начал медленно привставать сиденье и поворачиваться к мотору лицом. Понимая, что он вот-вот отпустит ручку управления, я перехватил её, и тотчас же почувствовал, как аппарат коснулся, отреагировав на мою руку. Куда её дёргать? крикнул я, замечая, что между нами и верхушками деревьев не такое уж большое расстояние. Не надо её дёргать, рассерженно ответил Ник. Ровно держи. Перебирая руками, он встал на сиденье коленями, прижался животом к спинке, перегнулся через неё. и стал хвататься за резиновые трубки, дергать их, проверять на прочность хомуты и клеммы. Мотор в самом деле стал трещать как-то странно. Тембр звука менялся, плыл. Аппарат дрожал, а крыло вибрировало и прогибалось так сильно, что я стал опасаться, как бы оно ни сорвалось и не треснуло Ника по голове. Увлечённый нашим полётом, я не заметил, что аппарат всё больше и больше заваливается на бок. Я хотел спросить у Нико, что в этом случае желательно предпринять, но передо мной дёргались его гулые ноги и задница с пальмами. Причём голова и руки опускались всё ниже за спинку сиденья. Логика подсказывала мне, что если аппарат заваливается на левый бок, то ручку надо сдвинуть вправо. Привыкший к динамике автомобиля, я сдвинул ручку слишком сильно. Чувствительный аппарат повёл своим крылом, словно это был веер в руке вспотевшей девы. Выполнив какой-то невероятный трюк, дельтаплан загрустил и опустил своё крыло вниз. Деревья понеслись на нас с ужасной скоростью. трезво оценив обстановку и излишне её не драматизируя, я схватился свободной рукой за трусы пилота, пытаясь вернуть его на своё место и принудить к выполнению своих обязанностей. Как назло, резинка трусов лопнула, и мощный поток воздуха тотчас наполнил их словно воздушный шар. Ник что-то прокричал мне, наверное, он сильно расстроился из-за резинки. Но я не принял его ругательства близко к сердцу, потому как был поглощён расчётом скорости падения и расстояния до верхушек деревьев. Держи шланг, орал мне Ник. Лезь сюда и зажми его, чтобы не подсасывал. А раньше я относился к летчикам с трепетом и благоговением. Наивно полагая, что всякий пилот регулярно проходит медицинский контроль на предмет слабоумия, о котором упоминалось на рекламном плакате. Теперь у меня сложилось иное мнение. А ручку чем я буду держать? проорал я, назвав часть своего тела, которая за эмиссия патрубком, оказалась бы к ручке управления ближе всего. Ник снова выругался на малопонятном мне лётном жаргоне. Сполз на свое рабочее место, с трудом удерживая трепещущие, как знамя трусы, на уровне колен, выровнял аппарат, который уже чиркнул колесами по макушке бука, и, увеличив подачу топлива до форсажного режима, погнал нашу ласточку вверх. Я сплюнул вниз, но попал себе на грудь. «Сколько ни жалко!» — вспомнил я слова директора летного аттракциона. И подумала о том, что за такое удовольствие и штуки баксов не жалко. Мотор стал чихать. Ник повернул в мою сторону почерневшее лицо и, тщетно пытаясь натянуть трепещущее знамя на себя, хрипло заорал: "Шланг на патрубке зажми, камикадзе". Пришлось мне лезть к мотору. Этот трюк здорово щекотал нервы. И немного напоминал катание на цеповой карусели, когда тебя несёт по крутой дуге, а ты ещё вращаешься вокруг своей оси, и всё смешивается в один коктейль: ветер, мелькающие верхушки деревьев, надрывно гудящий пропеллер, скалы, обрывы и изумрудно-синее небо. Обхватив спинку сиденья руками, прижавшись к ней грудью, я свесился над мотором. дорожащим и орущим, словно он был в вагоне, и попытался отоыскать этот самый шланг. Чудовищный ветер, усиленный всасыванием пропеллера, делал бурю на моей голове и мешком надувал майку, и она всё время нарывила на полсти мне на голову. Апарат болтался, словно лодка на шелавливой волне, и я на всякий случай обхватил сиденье ногами. как бока коня. — Этот! — крикнул я, ухватившись рукой за короткий шланг, едва сидевший на патрубке и не закрепленный хомутом. — Что? — не расслышал вопроса Ник. — Где твой шланг, черт тебя подери? — Черненький такой! Шланг, который я держал, был черненький. И я попытался поглубже насадить его на патрубок. Наверное, я плохо рассчитал силу и шланг, полностью заглотив, патрубок соскочил с другого конца. Я увидел, как из медного наконечника брызнула маслянистая жидкость. И в этот самый момент, через узкую щель между спинкой сиденья и кожухом двигателя, прямо под собой, я заметил витиеватую дорогу, разрывающую плотный ковёр леса. По ней нёсся белый Лексус. "Эй!" зарал я, поворачиваясь к Нику. Она под нами. Давай за ней. Кто? Не понял Ник. Машина. Вот она. Провей и бери. Да пошёл ты, огрызнулся Ник и, увидев в моей руке чёрный шланг, быстро изменился в лице. Ты что, взбесился? Поставь его на место, покойник. Я поставлю, орал я. Ты за машиной следи. За какой ещё машиной? В тон мотору выл Ник. Место для могилы подыскивай. Мотор гудел всё слабее. Лопасти вращались толчками, аппарат дёргался, словно его тащили на буксирном тросе. Я снова полез к мотору, от которого нестерпимо пахло жжёным металлом и бензином. Прицелился к патрубку, из которого, как из тюбика с зубной пастой, всё ещё вытекало густое масло, надел на него шланг. И тут почувствовал, как Ник ударил меня кулаком по почкам. — Прыгаем! — заорал он. И я подумал, что это специальный летный термин, который означал, к примеру, какой-то особый толчкообразный режим полета. И в ответ кивнул головой. «Давай — Давай! Заметно снижаясь, аппарат парил рядом со скальной стеной, обросшей карликовой сосной, и тень от него скользила по камням. Дорогу и «Лексус» Я потерял из поля зрения и, ухватившись за растяжку, уже без надежды смотрел вниз. Ник вел себя странно. Мне казалось, что он придает слишком большое значение сбоям в моторе. Он накренил аппарат. Под нами проскочил скальный хребет. И я увидел, что лесной массив резко обрывается над морем. «Пошли!» — крикнул Ник. Когда аппарат полетел параллельно песчаному склону, снижаясь уже настолько быстро, что я ощущал лёгкость в животе. Куда, уточнил я, но Ник вместо того, чтобы ответить, вдруг вывалился из сиденья, теряя в полёте своё пальмовое знамя, упал голой задницей на песчаный склон. Тотчас вскочил на ноги и, как бритое обезьяна, большими прыжками побежал вниз. Аппарат, освободившись от груза, завалился на правый бок, и я судорожно схватился за ручку, плавно сдвигая её влево. Как раз в этот момент мотор издал какой-то неприятный металлический ляск и затих. Сбив колёсами ветки деревьев, он бесшумно пролетел над брывом, узкой полоской дикого пляжа и, завалившись на бок, пропорол краем крыла большую накатывающую волну. От удара меня вышвырнуло из сиденья. Секунду я ещё парил над водой в свободном полёте, а затем с головой зарылся в волнах.